«Глава вторая. Да, уже готово. Три тысячи жемчужин. Каждая из них символизирует слезинку», — глухо произнёс дворецкий. «Мы прибрались в фамильном склепе, подготовили каменные вазы для цветов. Я вот не знаю, как поступить правильно. Нужны родственники со стороны вашей супруги, но её отец погиб во время магического ритуала, а матушка умерла год назад. Больше родственников не осталось, но принято, чтобы кто-то из её родственников...» всё же присутствовал. Дворецкий замялся. Он чувствовал себя ужасно, произнося эти слова. «Обойдёмся. Всем плевать. Но раз всё подготовлено, то мы можем ехать за помолвочным кольцом», кивнула Леонора, сладко вздохнув и глядя на меня. Леонора тут же вспорхнула с диванчика и умчалась в свои покои переодеваться к поездке. Дворецкий вышел следом. «Мы с мужем остались в комнате наедине. Он подошёл ко мне, а я попыталась посмотреть ему в глаза. От него всегда пахло ночной фиалкой и миндалём, сладковато, но с горчинкой, как яд в дорогом бокале. «Когда же ты умрёшь уже?» — спросил он, присаживаясь на кровать. В его голосе не было злобы, только разочарование. «Я не могу тебе ничем помочь. Я не могу смотреть, как ты мучаешься». Я промолчала, сдерживая в горле комок слёз. Его пальцы легли на край одеяла, там, где лежала моя рука. Казалось, он сейчас возьмёт меня за руку. Я видела едва уловимое движение, но муж сжал кулак. Он так и не коснулся меня, а мне так это было нужно. Капелька тепла, капелька заботы, чтобы было не так больно и страшно. «За что ты так со мной? За что твои родственнички так со мной? произнёс Дион, а его глаза стали драконьями. Зрачок тут же стал острым. Мало того, что обманули насчёт редкого дара, так ещё и подсунули пустышку. Они купили печать покойного архимагистра, и ты считаешь это справедливым, да? Я был готов согласиться на любого наследника, пусть даже без дара. Ты меня разочаровала, Мирабель, очень. А теперь бросила меня, как и Марта. Его голос дрогнул на слове «марта», почти незаметно, но его челюсть напряглась, будто он сдерживал не гнев, а что-то хрупкое. Он вздохнул, глядя на мою беспомощность, его пальцы едва заметно дёрнулись, словно он сдерживал их. Он отвернулся, но не ушёл. «К тому же ты оказалась неистиной, иначе бы ты не умирала», — добавил он. «Мне страшно», — прошептала я. Я была не уверена, что мои губы вообще пошевелились. Как это унизительно — признаваться в собственной слабости. Но какое это имеет значение, когда смерть уже замедляет твоё дыхание? Муж молчал, только его пальцы сжались в кулак. А потом один из них слегка дёрнулся, как будто хотел коснуться её щеки, но передумал. Тишина. Я проглотила слёзы, Понимаю, что он не прикоснётся ко мне, не согреет теплом мои последние минуты жизни, что я умру одна в окружении никому не нужной роскоши. Почему он так делает? Почему у меня стойкое чувство, что ему физически больно ко мне прикасаться? «Очень надеюсь, что, когда я вернусь, слуги скажут, что ты отмучилась», — послышался глухой голос Диона. Мне показалось, что его голос дрогнул на последнем слове, как будто оно обожгло язык. В этот момент он посмотрел на меня, и в его нечеловеческих глазах ни боль, ни вина, только лёгкое раздражение, как у хозяина, чей гость не уходит, хотя ужин давно кончился. С этими словами он развернулся и вышел из комнаты. Но в дверях задержался на мгновение, словно хотел что-то сказать, но передумал — Потом шагнул в коридор и закрыл дверь чуть тише, чем обычно. Мягко, почти заботливо. Через дверь я слышала, как столяр обсуждает с мужем. «Хотите серебряную отделку или золотую?» «Золотую, чтобы все видели, как я её любил», — ответил Дион. А внутри шёлк.